Ларион хотел уступить сыну свою кровать, а самому лечь рядом на полу, но Тихон Степанович не стал и слушать. У него, мол, в коморке тесно и утячей перины нету, зато дух травяной и образавки в хорошо промолены. Благодать с них так и сочится. Помещик знал, что с Тихоном спорить — дело зряшное. Упорный старик, не сдвинешь. Надо было и помещику после бессонной ночи передохнуть хотя бы час-другой. Он даже и лег на помянутую перину. С возрастом кости стали лаком и на мягкое. Поворочался, но уснуть не смог. Думы мешали. А потом во дворе застучали топоры. Осерчав, а заодно обрадовавшись предлогу подняться, Ларион Михайлович накинул на плечи домашний кафтанец, вышел поглядеть. Это мужики, которым не смена караулить, вместо того, чтобы в деревню вернуться, затеяли по собственному почину сторожевую вышку сколачивать. Один, стало быть, отправился на московскую дорогу, другой сидел на крыше, Двое расхаживали с ружьями по ту сторону тыну, а четверо свободных споро рубили тесали бревна и доски. «Тихо вы шикнул на них Никитин. «Сына разбудите!» «Шли бы домой, поспали! Вам на ночь заступать!» Самый пожилой Саватей спокойно ответил, не замедляя работы. «Привычки нету днем спать!» а за парня ларил михайлович ты не родей. сам в двадцать лет помнишь как спал и пещали не разбудишь. шел бы ты во и не мешал вот одну колончу поставим тогда уйдем тоже упрямые бесы русский народ он из леса вышел привык пни корчевать да лютой зимы терпеть без упрямства при таком бытие не выживешь Пошел помещик проведать сына. Терем был в полтора жилья. Из нижнего, где хозяйские покои, в верхнее вела невысокая, в несколько ступеней лесенка. Там жили слуги. В самой дальней спаленьке, откуда свой спуск во двор, обитал Тихон. Комнатка была темная, безоконная, Дверь всегда приоткрыта, чтоб воздух шел, и чтоб Степаныч слышать, что в доме деется. Заглянув в щель, Ларион увидел, что сын спит, лежа на животе и беспокойно постановая. В углу под иконами горела яркая лампада. Митша с измольства любил при свете спать. Тихон про это не забыл. Сам старик сидел рядом И тихонько, скрипучим голосом напевал колыбельную, Которую нянька певала в младенчестве Илариону, Про синего мужичка. «Баю-бай, баю-бай, спи, митюша, засыпай, Придет синий мужичок, ай, ухватит за бочок, Да засунет в сок, да утащит в лесок». Улыбнулся помещик. Вспомнилось, как сам в раннем детстве страшился неведомого синего мужичка и лежал на боку смирно, подложив под щеку ладошки. Все тут у Тихона было как надо. Можно бы идти в Исфоясе, но хотелось на спящего сына посмотреть. Да и дело придумалось важное. Бесшумно ступая, Ларион приблизился к ложу. Степаныч смущенно крякнул, глупую песенку оборвал. «Чего тебе, барин? Шел бы, не будил дитё!» «В двадцать лет их испещали не разбудишь. Подними-ка ему голову!» Отец снял с шеи образок, который собирался носить до Митиного первого похода, а там передать сыну ради обережения в дороге и ратном деле. «Самое время!» Образок был старинной работы. На кипарисной дощечке честной воин Дмитрий Солунский, Мидшин святой покровитель, на коне с копьем. И приглядеться меленько прописана молитва Салунского архистратига Господу. «Господи, не погуби град и людей. Если град спасешь и людей, с ними и я спасен буду». Если погубишь, с ними и я погибну. Касаться волос и шеи сына Лариону Михайловичу было приятно до теплоты в груди. Миша не проснулся, когда иконка оказалась по соседству с узким мешочком, в котором, отец знал, лежало письмо какому-то голодранному полковнику, которого, может, и на свете давно нет. Сразу и придумалось, чем заняться далее. Неизвестно, когда грянет тревога. Нужно собрать сына заранее. Обдуманно, не спеша. Может, не на один год уезжают. В сундуке у помещика лежали деньги, прикопленные для нового похода или на черный день. Без малого 200 рублей старый. Еще Алексея Михайловича чеканки. Черный день нагрянул, и такое, что черней не придумаешь. Значит, все серебро в кожаную кису и сыну. Надобно присовокупить алмазный перстень, жалованный прадеду за смоленское сиденье. Если Митша совсем оскудеет, кольцо можно продать». Родовую саблю с самоцветной рукоятью тоже дать с благословением. Но саблю не продашь. Ее дворянин может лишиться только вместе с головой. Каких дать коней? Ну, что буяна, это понятно. А какого запасного? Зяблика или ласточку? Еще думать надо. Сопровождать Митшу поедут Саватеев... Младший сын Степка. Парень лихой и женатый, да фирс сахатый. Он мужик хозяйственный, деньгам счет знает. На первое время, конечно, Тихон примите побудет. Поглядит, как устроился на новом месте. А после вернется в Никеево. Доложит. Обдумав все это, Ларион взялся за дело трудное и ответственное. Сел писать грамотку пану Анджию стреконовскому Всего первостатейного литовского шляхтича Никитин самолично полонил во время польской войны, держал у себя честно, гостем и отпустил без выкупа. Думать про то забыл. Но тому три года купец, вернувшийся из торговой поездки в Вильну, Вдруг привозит от старинного знакомца послание. Помнит, оказывается, Андрей Владиславович своего русского пленителя и кланяется ему, благодарит. Ныне он большой человек, под скарби при коронном гетмане. У преображенки лапа длина и когтиста, но давильный не достанет. Будет меньше где отсидеться до себя показать. А там, глядишь, сгинет бесовское наваждение, Либо царь в разум войдет, остепенится, либо... все под Богом ходим. Сядет на Руси иной государь, истинного, романовского духа. Латинское обращение «salve Минус Ларион вывел твердо, но потом надолго задумался. Латинский язык он когда-то учил, но в голове мало что осталось. Оно, конечно бы, написать сплошь по-латыни вышло бы важнее, однако рисковать не стал. Пан Стрекановский из старого православного рода поймет и по-русски. Письмо писалось трудно. Несколько раз Никитя начинал заново. Прочитает, поразмыслит, эх... Нужное забыл. И снова берет чистый лист. Уже далеко за полдень. Наконец закончил. Вроде бы вышло складно. Подошел к окну. Смотрит. Вышка уже стоит. И на ней один из караульных, который прежде на крыше сидел. Сработали мужики, что задумали, и ушли в деревню. Надо будет их наградить. Ох, а про главное это забыл. Чтоб гетман Митшу не посылал единоверцев воевать, а лишь на турок или крымчаков поганых, или на междуусобную свару между магнатами. Если б помещик не вернулся к столу, то увидел бы кое-что диковинное. Дозорный, который стоял на вышке, вдруг схватился обеими руками за горло. Меж сцепленных пальцев... Торчал оперенный хвост стрелы, и пузырилась кровь. Захрипев, мужик сел на доски. Из-за тына донеслись давленные крики с одной стороны, с другой. В несколько мгновений все трое часовых полегли, не успев выстрелить или подать знак тревоги а за такого витязя, каков мой Деметриус, тебе, пан Андрей, перед Гетманом стыдно не будет, приписывал в конце грамотки Ларион Михайлович, когда во дворе бешено залаяла собака. Помещик сердит и высунулся из окна, чтобы пса утихомирили, пока не разбудил Митю. Над острыми бревнами тына, над верхушками недальнего леса, Разливался большой парфирный закат. Но Никитин смотрел не на небо, а пониже. Ворота, которым полагалось быть на запоре, скрипуче раскрывались. Между створками, освещенный заходящим солнцем, стоял, вот диво, крохотный человечек в синем кафтане, подпоясанный белым кушаком, При сабельке, а из-за спины у коротышки торчала древко татарского лука по длине своего владельца. — Синий мужичок за мной из леса пришел. Мелькнула у Лариона Михайловича глупая детская мысль.